В большом городе жили по соседству двое бедных детей. Но у них был садик, чуть побольше цветочного горшка. Они не были в родстве, но любили друг друга как брат и сестра. Звали их Кай и Герда. В садике у них росли небольшие кусты роз, у каждого по одному, осыпанные чудесными цветами. Мальчик и девочка любили ходить друг другу в гости. И сидеть на скамеечке под розами И что за веселые игры устраивали они тут Зимою это удовольствие прекращалось Они сидели у камина, на дворе порхали снежинки И бабушка рассказывала им волшебные зимние истории Смотрите, смотрите, снежинки кружатся, как белые пчелки А у них тоже есть королева? Да есть! Снежинки окружают ее густым рвоем, но она больше всех. И часто по ночам пролетает она по городским улицам и заглядывает в окошки. Вот оттого и они покрыты Узварами Видели, видели А снежная королева Не может войти сюда Пусть-ка попробует Я посажу ее на горячую печку Вот она и растает Но бабушка погладила его по голове И завела разговор о другом На другой день Был славный морозец Солнышко светило Дети пели Взявшись за руки Их розы цвели круглый год И девочка выучила псалом, в котором тоже говорилось о розах. Девочка пела его мальчику, думая при этом о своих розах. И он подпевал ей. Розы цветут, красота, красота. красота, красота. Скоро розы, мы владеемся крестом. Дети пели, взявшись за руки, целовали розы смотрели на ясное солнышко и разговаривали с ним. Им чудилось, что с него глядел на них сам младенец Христос. Однажды они читали сказку про злого тролля. Этот тролль смастерил зеркало, в котором все доброе и прекрасное казалось плохим и безобразным. Ученики тролля бегали с зеркалом повсюду, и захотелось им добраться до неба, чтобы посмеяться над ангелами и самим творцом. Чем выше поднимались они, тем сильнее кривлялось и корчилось зеркало от гримас. Они еле-еле удерживали его в руках. Но вот они поднялись еще, и вдруг зеркало так перекосило, что оно вырвалось у них из рук, полетело на землю и разбилось вдребезги. Миллион осколков разлетелись по белому свету и попадали людям в глаза. Человек с таким осколком в глазу увидел все на выворот и замечал в каждой вещи одни лишь дурные стороны. А если осколок попадал в сердце, то сердце превращалось в кусок льда. За окном, на больших башенных часах, пробило 5 А! Мне кольнуло прямо в сердце! И что-то попало в глаз Давай посмотрю Должно быть, выскочило Но в том-то и дело, что нет В сердце и в глаз ему попали два осколка дьявольского зеркала Теперь сердце его должно было превратиться в кусок льда О чем ты плачешь? Фу, какая ты безобразная А мне совсем не больно Фу, какие гадкие розы Не лучше ящиков, в которых торчат Кай, что с тобой? Сидит тот со своими уродливыми розами А я пойду кататься на санках на большую площадь Кай катался на санках с другими ребятами Вдруг на площади появились большие сани, ослепительно белые И человек в санях был одет во все белое Кай привязал к ним свои санки и покатил Белые сани понеслись быстрее и свернули в переулок. Эй, куда ты меня везешь? Эй, остановись! Ты что, глухой, что ли? Вдруг сани резко остановились, и перед Каем оказалась высокая, ослепительно белая женщина. Ты кто? А я знаю, а я знаю. Ты, снежная королева! Да ты совсем замерз? Иди ко мне, я согрею тебя. Снежная королева поцеловала Каю в лоб, Её поцелуй был холоднее льда. Холод дошёл до самого сердца, и Кай думал, что вот-вот умрёт. Но ему вдруг стало легче, и он перестал мёрзнуть. О, как вы красивы! Королева! Вы совсем не такая! как я думал раньше, вы совершенство. В тот же миг снежная королева взвилась с каем в темном облаке и понеслась вперед туда, где дули холодные ветры. Сверкал снег в замок снежной королевы. А что же было с Гердой, когда Кай не вернулся? Никто не знал, куда он девался. Долго тянулись зимние дни. Кай умер и больше не вернется. Нет, я не верю. надену я свои красные новые башмачки и пойду к реке спросить про него. Речка, не видала ли ты моего названного брата Кая? Река молчала. Девочка вошла в лодку, и оттолкнулась от берега. Река быстро понесла ее по течению. Может быть, река несет меня к Каю? Какие красивые цветы, деревья, луга вдоль берега. Ой, какой большой вишневый сад! Лодка приблизилась к берегу. В чудесном вишневом саду стоял домик с цветными стеклами и соломенной крышей. Из него вышла женщина в большой широкополой шляпе. Ах, крошка, как этот попал на такую большую быструю реку? Расскажи-ка мне. Я отправился искать Кая, моего лучшего друга. Зимой его кто-то увез в больших санях. решил отыскать его. Я не верю, что он погиб. Может быть, он проходил здесь? Нет, он еще не был здесь, но обязательно пройдет. Пога поешь спелых вишен и полюбуйся моим чудесным садом. Та женщина умела колдовать. Она не была злой у колдуньи и колдовала изредка, для удовольствия. Ей очень понравилась Герда, и она захотела оставить ее у себя. Она расчесывала девочке волосы золотым гребешком, и Герда забывала Кая а розы в волшебном саду. Женщина заколдовала, чтобы они не напоминали Герде о доме и о Кае. Девочка целыми днями бегала по саду, играла среди цветов, а по ночам ей снились волшебные смы. Так прошло много дней. Герда знала каждый цветок в саду, но все-таки какого-то цветка ей не хватало. Однажды Герда рассматривала соломенную шляпу волшебницы и увидела розу, приколотую к шляпе. Ах, в саду не трос, я поняла. Как же я замешкался, мне ведь нужно искать Кая. Как много времени я потеряла. Девочка выбежала из сада. Дверь была не заперта, она оглядывалась назад, но никто не гнался за ней. Она долго шла вперед. Было холодно и сыро, ноги ее устали. И Герда присела отдохнуть. А над ней, в зелени старого дуба, наблюдал за ней мудрый вор Карра! А? Я Герда Еще своего любимого Кая Он умный, красивый, добрый А вы не видели его случайно, господин Ворон? Арр. Может быть Может быть Правда Да, да а, Верно, этот твой Кай Только он, скорее всего а, Забыл тебя Ну вот арр. Послушай Я тебе скажу, так барон, барон приборный, непростой. Наша принцесса такая, умница, прочла газеты все. А как прочла, так и позабыла, позабыла все газеты. Но однажды она сказала, чего было ей не выйти замуж. Но мужем станет тот, кто сможет поддержать со мной беседу Народ повалил во дворец, дамка страшная была, Но толку совсем не вышло, девушка толку нифига. А вот пришел человек, волосы длинные, глаза блестят, Ишел он не женится. Ну, а после свадьбу они сыграли. Кар! Да, да это Кай, он такой умный! Побежали во дворе! Кар! Ну, это не так просто, дитя! Хотя я знаю по тайной ход. Побежали! И не торопись, как стемнит! Проберемся! Вечером Они прошли через сад ко дворцу, прошли через черный ход, через многие залы и попали в спальню принца и принцессы. Герда подбежала к кровати. Кай, Кай! Кто вы? Это не Кай! Что здесь происходит? Не ругайте меня, я бедная Герда, ищу своего любимого Кая, я брожу по свету, разыскивая его. Из рассказа Ворона я решила, что Кай стал вашим мужем и решила пробраться с его помощью сюда. Простите меня. Бедняжка, мы поможем тебе, накормим, оденем. Оставайся, подкрепи своей силой хоть несколько дней. Вскоре девочка, отблагодарив принца и принцессу, отправилась в путь. Ей дали бы шмачки, платье, муфту и посадили в золотую карету. Прощай, Герда! Прощай! Герда въехала в темный лес. Карета блестела на солнце, она сразу же бросилась в глаза шайки разбойников. Во главе с Атаманшей и дочкой Атаманшей они бросились на карету и вытащили Герду. Ишь, какая слабенькая, жирненькая, орешками откомлена. Ну-ка, какого ты на вкус будешь? Убери-ка, мамашка, свой носичек и свою бородатую морду. Она будет играть со мной Ах, ты дрянная девчонка. Молчи, а свой длинный нос. Она даст мне свое плащицу, а муфса спать в моей постельке. Не бойся, она не убьет тебя, бога я не ростержусь на тебя. Ты что, принцесса? Нет, я Герда. Я ищу своего названного брата Кая. Я уже прошла пол королевства но пока безуспешно. Они тебя не убьют, даже если я рассерзусь на тебя. Я лучше сама убью тебя. Разбойники атаманши и маленькая разбойница вместе со своей пленницей въехали во двор разбойничьего замка. Он был весь в трещинах. Из них вылетали вороны и... Посреди высоченной залы пылал огонь. В большом котле варился суп, а на вертеллах жарились зайцы и кролики. Разбойники прыгали Уха! вокруг котла. Ухо! Ухо! Жареные зайцы! Ух, поработали, братцы, на славу будешь! Сыночек остались и длиться. Подойдись к нам лучше, Арнам! Можете без головы очутиться! Ухо! Ухо! Кусни ги сапах уха уха хари дизайци уха окол виоше Лифмые плотишки прокрыть А там волки, а ну их Вот моя милая старетина Бязка, северная олень Его нужно держать на преди, иначе он я Я его по всей своим острым носичкам А он боится Все, надоело, пойдем спать Разве ты спишь ножом? Всегда, ты лучше расскажи мне что-нибудь под моего каля герды рассказывала, и маленькая разбойница захрапела. Но Герде было не до сна. Вдруг лесные голуби проворковали. мы видели твоего мы видели кая, кая Снежная королева везла в своих санях. Что вы говорите, куда же полетела Снежная королева? Верно, Верно полетела она в Апландию, у северного, северного оленя. Верно, там вечный снег и лед. О, Кай! Милый Кай! Что здесь происходит? Девочка Ой. милая, олень знает, где мой Кай. Его унесла снежная королева в свой замок. Ты, Бязка, знаешь, где находится? Там я родился и вырос. Тогда вот что, отвезешь туда во дворе с девчонку. Спасибо тебе. Терпеть не могу, когда хнычут. Смотри веселее. Эй, Бязка, смотри у меня, береги девчонку. Северный олень пустился всю прыть. Через леса, болота и степи волки выли, вороны каркали, а небо вдруг загорелось столбами огня. Вот оно, северное сияние, а вон он и замок снежной королевы. Стены замка Снежной Королевы намела метель. Буйные ветры проделали окна и двери. Сотни огромных зал тянулись одна за другой. Как здесь холодно и пустынно. Веселье никогда не заглядывало сюда. Посреди самой большой пустынной снежной залы находилось замерзшее озеро. Посреди озера стоял трон Снежной Королевы. Кай совсем посинел от холода, но не замечал этого. Поцелуи снежной королевы сделали его нечувствительным к холоду, а сердце его стало куском льда. Кай занимался плоскими льдинками, выстраивал из них слова и разные фигурки. Сейчас для него это было занятием первой важности. В это время во дворец вошла Герда. Кай, милый Кай, наконец-то я нашла тебя. Очнись, Кай, это же я, Герда. Кай, милый Кай, я так долго ждала. Ты скажи мне, что с тобой? Ты почернел, отходил. то ки мители руки мои види ша качнели помниш как «Я милая Герда! Где я? Откуда ты здесь? Где же ты была так долго?» Горячие слезы Герды проникли в сердце Кая, растопили его ледяную кору и расплавили осколок. Кай зальлся слезами и плакал так сильно, что осколок вытек из его глаза. Кай и Герда, рука об руку, вышли из пустынных ледяных чертогов. Они шли и говорили о бабушке, о своих розах. И на пути их стихали буйные ветры, таяли снега, проглядывало солнышко. Навстречу путникам из леса выехала верхом на великолепной лошади молодая девушка с пистолетами за поясом. Это была маленькая разбойница из бродяга хотела бы я узнать, ли следы того, чтобы за тобой бегали на край света. Принц с принцессой уехали заморские страны, и я тоже решила попутеседствовать. Ну все, пока! кай и Герда шли все дальше и дальше, и услышали родной колокольный звон на городской башне. Одним поднялись по знакомой лестнице и вошли в комнату, где все было по-старому. Так же тикали часы. Но, проходя в низенькую дверь, они заметили, что успели стать взрослыми людьми. Они сели на свои детские стульчики и взяли друг друга за руки. Холодное царство Снежной Королевы было позабыто, как тяжелый сон. Бабушка сидела на солнце и громко читала Евангелие. «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное». Ка и Герда взглянули друг на друга, И тут только поняли смысл старого псалма. Так сидели они рядышком, оба уже взрослые, но дети сердцем и душой а на дворе стояла теплая, благодатная лето.